Глава четвертая по следам Антоныча и других. Дело было не только в соседе снизу. Ивану Окрошину и самому стало интересно создать не просто достойный напиток, а замечательный. А если все получится, то самый лучший. А еще захотелось сделать что-то полезное своими руками. Это не тексты подписывать, это не указ стоять и следить, как бы покупатели чего не умыкнули, пяльцу в мониторы, смотреть, как потребители ходят по торговым залам. Подлинная работенка. Ведь если кого-то поймать, надо вызвать полицию, те составят протокол, потом человека в суд, а там могут реальный срок впаять. И это за шоколадку? За бутылку поганой водки? владелец магазина точно не обеднеет, а у человека жизнь сломается. И ты в этом будешь повинен. Поэтому, заметив кражу, Он тихонько подходил к воришке и говорил, «Извините, верните на место, что взяли, вас же посадят». Это срабатывало. В такие моменты Окрошин чувствовал себя даже на вроде ангела-хранителя, который уберег человека от роковой глупости. Другой бы охранник так бы, может быть, не поступил. Именно в этом Иван видел свою миссию. Но душа просила большего. Не в этом ли отчасти предназначение человека – польза и радость для других и для себя? Так почему бы не хороший напиток? Реальных наставников и учителей поблизости не нашлось. Самоучкой винокуром также стать невелики шансы. Пришлось опять-таки нырять во всемирную сеть. И вот Там-то было у кого перенять опыт. Самые любопытные видео записывал и выкладывал колоритный мужик, житель села Карасук Новосибирской области, Андрей Антонович Подоляк. С бородкой, зачастую в шапочке, самогонных дел мастер из народа. Был у него не только недюжинный опыт, но и русская душевность, доверительность и обаяние. Позже окажется, что тысячи начинающих винокуров в России станут его учениками, вольными или невольными. Антонович, именно так, по-доброму, по-свойски именовала его интернет-аудитория. Вот и Окрошин начал свой практический путь в приготовлении домашних напитков именно с просмотров ютуб-канала антонча самогонного бати «Всея Руси». Первые сюжеты были посвящены азам и основам приготовлению браги. Казалось бы, просто разведи сахар в воде и брось туда дрожжи. Иванович поначалу так и поступил, да получилась вонючая дрянь. С таким подходом взыскательный и влиятельный сосед только бы обозлился. Но Антонович, царство ему небесное... Раскрыл столько нюансов, что стало понятно. Винокурение – это сложный процесс, к которому надо подходить серьезно, ответственно и, самое главное, с душой, с добрым сердцем. Ведь энергия, заложенная в напиток, будет передаваться от человека к человеку, будет вливаться в него, растворяться в нем. Жидкость консервирует в себе и хорошее, и отвратительное. На этом основаны все колдовские заговоры, как бы кто в это не верил. Но что бы ни говорили, вода правда меняет свою структуру, реагируя на разные слова, на настроение и намерение того, кто их произносит. А мы, как известно, по большей части состоим из воды и во многом являемся тем, что мы пьем. В этом смысл тоста, Речь перед рюмочкой. Но оказывается, добрые слова и позитивное настроение, Ивану было неприятно слово «позитив». От него веяло лжепсихологами-шарлатанами. Важно и при приготовлении браги. Позже, прислушиваясь к шуршащим в бродильной емкости дрожжам, Он, похлопывая по боку пластиковой канистры, говорил «Работайте, работайте, ребятишки!» И миллионы миллионов ребятишек и правда трудились, шустрее поедая сладость и набраживая спирт. Знакомый пчеловод Виктор, открывая улей, обращался к пчелам так «Ну, привет, девчонки! Как вы тут не замерзли, не оголодали и те сразу добрели? И хоть бы одна ужалила!» Женщины любят ушами. Так что доброе слово всем существам приятно, даже таким милепизерным, как дрожжи. И вот какие любопытности рассказал Антоныч в одном из своих первых видео на фоне фляг. В 1975 году, когда мне было 16 лет, я познакомился с одним дедушкой. Его звали Николай Данилович. Он работал еще при царском режиме мастером винокуром на Петропавловском виноводочном заводе. Это север Омской области, деревня Петропавловка. Там он работал с молодых ногтей. Его призывали на Первую мировую войну. Умер он в Муромцево, недалеко от завода, уже в пожилом возрасте. Вся технологическая часть завода была на нем. И он меня учил. Есть несколько простых правил. Первое, надо начинать любое новое дело, в том числе и брагу в новолуние, на молодой месяц, молодик. Потому что мы делаем живой процесс, а все подчиняется лунным циклам. И если мы начинаем с молодого месяца, то брага должна выстаиваться ровно две недели. Половину лунного цикла. Второе условие. Брага должна твориться, зачиняться утром, хотя бы до обеда. В крайнем случае до наступления темноты. Считайте это обязательное условие. Третье. Вода. Она должна быть налита предварительно и должна хотя бы ночь постоять отдохнуть, привыкнуть к вашему дому, к вашему помещению. У нас хорошая артезианская вода. И тем не менее я прогоняю эту воду предварительно через шунгитный фильтр. Николай Данилович показал мне тонны шунгита, который называли Карельским камнем. Его везли к нам по чугунке, потом на лошадях. Антонович советовал поставить в комнате, где готовится брага, икону. Начав это дело, помолиться. И не ругаться, не шуметь, не включать громкую музыку, не материться. Иначе брага это запомнит и сохранит в себе нехорошую энергетику, которая потом попадет в организм. А саму воду для браги надо брать в родниках, либо размораживать из снега и льда. Только тогда она будет правильно структурирована. Она будет живая, информационно очищенная. Много чего понарассказал Антонович. И как правильно гнать брагу, сколько отбирать голов и хвостов. Советские мифы и штампы о самогонах варенья разрушались один за другим. Например, самогон – это мутная белесая жидкость, которая в деревнях всегда стояла в больших бутылях, которая присутствует и в знаменитых гайдаевских самогончиках. А нет, правильный дистиллят на выходе всегда прозрачен. Еще заблуждение. Самый хороший самогон – это первач, это первые капли, первая струйка. Ни в коем случае. Да, эта жидкость крепкая, но именно в ней очень много ядовитой дряни. Ацетон, метанол, канцероген, ацетальдегид. Ну, прям букет ядов. Именно этот первач или головы лучше использовать для розжига костра. Можно заливать в машину, как омывайку. Правда, гаишники напрягутся, это да, но только не внутрь. Правда, Миша зомби бы выпил, ему уже все равно. Также не надо пить и хвосты. Самогон, который выходит из аппарата в последнюю очередь. И когда крепость упала ниже 40 градусов, она в процессе перегона постепенно снижается. Брать для употребления надо только серединку сердца или тела. Кстати, утверждается, что знаменитый шотландский виски Макалан тоже технологический самогон, только ячменный. Использует лишь 16% спиртов из середки. Похоже на красивый рекламный ход, но кто знает этих шотландцев? Было немало прелюбопытнейших типажей, которые вели свои ютуб-каналы с винокуренной тематикой. Например, Дмитрий Бухловар из Тюмени. То самогон на камеру выгонит, то настойку приготовит. А потом приглашает друзей и подруг симпатичных и, комментируя, прибухивает. И свое, и импортное. Смотреть весело. Парень за словом в том числе и крепким в карман не лезет. Или еще один. Дима Алкофан. «Где-то на Украине, где-то в Кировограде, в частном доме, здесь более южный фруктовый колорит», начинал Дмитрий с дедовского самогонного аппарата, щель в котором замазывал подопотопному тестом. Прошли годы, и он обзавелся серьезным самогонным и пивоваренным оборудованием, но его обзоры все так же интересны». Порытый замогон, треба Сахару вагон, прижинуть им ведра и поставить на три дня. Когда Иван смотрел сюжеты Дмитрия Алкофана, слушал его речь с южно-русским или восточно-украинским акцентом, то ему всегда почему-то вспоминал в тот день, наверное, самый пьяный день в его жизни 15 июня 2012 года. Донецк, чемпионат Европы по футболу. В те годы окрошен был истовым болельщиком. Иногда мотался на матчи чемпионат России в Москву, Казань, Самару. Болел за «Спартак». Ну и, конечно, за сборную. В тот год на наших попасть не получилось. Купили билеты на матч Украина-Франция. И поехали с веселой компанией на машине в Донецк. «Решили болеть за Украину, потому что это тоже наши». Тогда это не только так казалось, так и было. Смешная была и граница. Дорога в чистом поле без всяких ограждений, с ленивыми пограничниками, непонятно зачем вообще существующими, с которыми можно было шутить. Это не вы на фотографии. На паспорте вы грустный, а в оригинале веселый. И ведь выпендрились, представили за загранпаспорта, а самим было смешно. «Курица не птица, Украина не за заграница». Донецк оказался самым гостеприимным городом. Аккуратным, зеленым, цветущим. По нему ходили толпы болельщиков, кричали, братались, обменивались шарфами и майками. Но как тут было остаться трезвыми? Водка сменялась пивом, пиво снова водкой. Обалденная горилка, сало с перцем. Кафешка за кафешкой, лица, футбольные фанаты, салоны сотовой связи, магазины. И везде угощались, спрашивали, откуда. Радовались, когда отвечали, что со средней Волги. Иногда встречались пророческие надписи на футболках. No, I fear nothing. I've been to Донецк. С пьяну шуточно подрались между собой, но без особых последствий. На Донбасс-арене ливанул Такой дождина, что матч начали с опозданием. С небес на поле обрушились тонны воды. у -и -на! скандировали пятьдесят тысяч человек. Украина! скандировал Иван Окрошин, погруженный в жовто-блакитный бужущий океан. Так хорошо было слушать украинский язык про то, что нападник попал у поперечину что мяч очутился в вратарском майданчике. Два ноль в пользу Франции. Ну ладно, все равно праздник. Все фотографируются, обнимаются, прыгают. Это было незабываемо. А потом шумящий, гудящий Донецк, и опять пьяная братанья, какой-то ночной клуб, из которого Ивана вывела охрана, потому что под утро там его сморило. До войны с тысячами смертей оставалось чуть более двух лет. Потом Иван следил по новостям. Бойня в центре Киева, Одесса, где сожгли людей фронтовые сводки. Старый анекдот про пыва и москалей стал совсем не смешной реальностью. Луганск, Волноваха и прочие местечки, где беззаботно ездили под июньским солнцем. Мальчика убил снаряд, он играл в футбол на площадке недалеко от дома. А тогда в радостном и счастливом Донецке накупили грузинских вин и коньяков, потому что в России они тогда были под запретом. По возвращении где-то в Саратовской области остановились пообедать в придорожном кафе «Хозяин грузин Гиви». Угостили его донецким грузинским коньяком. Он обрадовался этому коньяку, как своей родине, и удешевил чек на треть. После кровавых украинских событий Иван перестал быть болельщиком. Да, он помудрел, решив про себя. Все эти футболисты миллионеры, у них все хорошо и нечего за них переживать. У них бабла горы, у них дорогие машины, все в шоколаде, а я за них еще и болей. Мы тут в провинции бедствуем, работаем, загибаемся. Нет, идите вы без меня. Пинайте свой золотой мяч. Тем временем многие бухловары и алкофаны общались друг с другом не только в интернете, но и вживую, на разных алкосаммитах и алкофестах, порождая все новых винокуров, виноделов и пивоваров. Иван Окрошин тоже медленно, но верно вливался в их нестройные ряды. Нередко сиживал на интернет-форумах самогонщиков, таких как «Хоум Дистиллер». Ещё что ему нравилось в техническом прогрессии и цифровизации пространства, это то, что теперь почти с любым человеком можно на Земле выпить онлайн. Расстояние тут не помеха. Конечно, с друзьями лучше упивать по старинке, чокаться не в экран ноутбука, а рюмочка в рюмочку. И наливать надо из одной бутылки. Одна жидкость, несколько участников. Но если такой возможности нет то можно. С другом Стёпой Колотовым они уже так пробовали. Не то. Всё равно ощущение, что пьёшь один. При помощи мировой самогонной паутины и методом научного тыка Иван постигал все тонкости и сложности. Какое сырьё взять? Какими дрожжами сбродить? Сколько выгнать каких частей? Как это рассчитать? Как очистить продукт? как сделать вторую перегонку, на чём настоять, в чём отличие одного самогонного аппарата от другого, как их использовать, чтобы ничего не рвануло, не подтекало, не воняло. И вот что постепенно понял Иван. Теоретически, домом можно сделать любой, абсолютно любой алкогольный напиток и даже подобие водки. Но это подобие может быть бесподобным. Совсем не то, что стоит на полках магазинов, На эти этикетки Иван до тошноты насмотрелся в охраняемом супермаркете. Новое увлечение открывало окрошину новые горизонты. Сахар – это, конечно, основа, самогонный базис. Но еще же можно, боже мой, из разных злаков, пророщенных и непророщенных. Из яблок, груш, сливы, винограда, картошки, свеклы, гороха, кукурузы – Можно играть со вкусами, травками, специями. Можно делать настойки на чем угодно. Ликеры, наливки со всякими ягодами. Что выбрать? На чем сосредоточиться? Из любопытнейших трудов исследователя истории русской водки Бориса Ордеонова следовало, что самый лучший напиток из пророщенного зерна, а именно из ржаного солода. Рожь – самая русская культура, самая наша. Сам Родионов с сыновьями подтвердил свои исследования на практике. В Польше, ну правильно, в России же организовать тяжелее, была восстановлена старая винокурня, на которую он начал производить свои полугары. Крепкие напитки из солда, приготовленные по старинным технологическим принципам, то есть посредством неоднократной перегонки – и очистки березовым углем и яичным белком. Попробовать продукцию от Родионова и все не доводилось. Дороговато. А тут еще приехал товарищ из Белоруссии Паш Парамонов. Привез бутылочку ржаного самогона из музея старинных ремесел Дудутки. «Сейчас я научу тебя самогон пить. Как меня белорусы надоумили», – вещал Паша, дирижируя бутылкой. Берешь ржаной, обязательно ржаной хлебушек. Кладешь на него ломтик соленого огурчика, соленого, немаринованного. И сверху меда поароматнее. Называется панская закуска. Делаешь небольшой глоток, дальше ам. После этого ам. Иван понял, что возлитое было божественно. Ржаной хлеб, мед, огурчик и растекающееся внутри родное тепло. «Это охренеть, как вкусно! И так водку пить бросил, а теперь вообще прокляну эту жидкость!» «А чему тебя еще братья-белорусы научили? По лесам партизанти фашистский состав под откос пускать?» – спросил воодушевленный Иван. «Лучше следи за руками и делай так же!» Паша капнул белорусским самогоном на ладони и растер эти капли так, чтобы досуха. А теперь понюхай. «Хлебом пахнет! Черным хлебом!» – изумился Иван. «Так можно, с любым алкоголем», – пояснил Паша. «Повторим», – сказал Иван, – «только по правилам. Хлеб, огурчик, мед». «С мёдом у меня тоже случай такой был». Занесло меня в Армению, в Ереван. Еду как-то на такси, ну, разговорились с водилой. Они там все разговорчивые и гостеприимные, говорю. «Люблю армянский коньяк, тот, который настоящий». А я правда его обожаю, считаю, что он даже лучше французского. Я поэтому на Ереванский коньячный завод попал на экскурсию. «Э, — говорит таксист, — Паша Джан молодец, что уважаешь наш коньяк. А пить-то ты его умеешь?» «А что уметь-то? Наливай да пей лимончиком, закусывай, отвечаю». «Э, — говорит, — какой такой лимончик? Слушай, лимон с коньяком — это преступление. Коньяк, он из хорошего винограда. Он в бочке дубовой лежал годами, зрел. А ты своим лимончиком весь вкус убиваешь». «Я тебе научу коньяк пить. Встаешь утром, наливаешь нашего армянского коньяка, а на кулак берешь мед. Только настоящий мед, слушай. И натощак этот коньяк выпиваешь и медом закусываешь. Вот это вкусно, полезно, и ни одна болезнь к тебе не прицепится». «Так пробовал?» – спросил Иван. «Еще бы!» – отозвался любитель иностранной выпеки Паша. «В Армении там». Вообще с этим здорово. Гранатовый самогон, тутовый, кизиловый, абрикосовый. Ну и коньяк, конечно, вне всякой конкуренции. Есть там местечко такое, Арени, Там разные вина делают, но коньяк там. Это нечто. А запах у него все французские парфюмеры нервно курят в сторонке. Вот что я сделаю. Самогон из ржаного солода. — решил Иван, — и соседу дам попробовать хрен с ним. Белорусы сделали такую вкусноту, а я чем хуже. Сегодня и на ближайшие месяцы сам буду белорусом. Потом, может, куплю бочонок дубовый, переквалифицируюсь в Арменина. Потом в сербо со сливой заморочусь. А там, чем Бахус не шутит, почувствую себя чехом или немцем, попробую пиво сварить. Хотя у нас пиво и чуваши варят. Как бы это было неплохо познать мир и алкогольные традиции разных стран и народов. И вот еще какую простую, казалось бы, штуку осознал Иван. Закуска должна гармонично дополнять напиток, как в случае с ржаным самогоном и панской снедью. А ведь для водки функция закуски заключается только в том, чтобы протолкнуть эту гадость внутрь, чтобы заглушить спирт а смысл напитка и еды, чтобы ими наслаждаться, если речь не идет о намерении нажраться во всех смыслах. И по-новому читалась теперь классика, например, вкусный Николай Васильевич Гоголь. «Не нужно помпушек, медовиков, маковников и других пундиков. Тащи нам всего барана, козу давай, меды сорокалетний. Да горелки побольше, не с выдумками горелки, не с изюмом и всякими вытребеньками, а чистой пенной горелки, чтобы играла и шипела, как бешеная. Это Тарас Бульба, а это Вий. Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и кральшнепами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город. Множество. Или еще лучше выкурить из них водку. Потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится.